Глава 23 В холле Ориона моя инопланетянка чуть оробела. «Еще бы тут не оробеть, когда в тебя зенками нахальными вперелись разом 10 озабоченных здоровенных лосей. Даром, что безрогие и зубы сушат в приветственном гипердружелюбном оскале, взгляд это больно уж говорящие плотоядные. Раньше мне всегда казалось забавно это наша мужицкая херня». Когда на работе и толпой, то любое появление сколько-нибудь привлекательной женщине в зоне видимости воспринимается как-то по-другому. Мигом, как по отмашке, врубается режим павлина и обольстителя, плюс острое желание конкурировать с окружающими самцами. Даже если оно тебе нахрен, даже если оно тебе нахрен не надо, и ты верный до мозга костей семьянин или женщина вообще не в твоём вкусе. «Ну, потому что это даже не столько желание понравиться даме или добиться ее, а перед себе подобными членоносцами и яйцеобладателями возможность рисануться. Что вот он я, типа альфач, и бабы это с ходу чуют, протекают и запрыгивать готовы. Ну, короче, полная херня и выпендрешь. И окажись, та самая самка, перед которой хвосты распускали с каждым наедине, то мужик весьма удивится, поняв, что не очень-то оно и надо». В общем, забавно мне это казалось раньше. Не тогда, когда эти олени, молодые, похотливые, сделали стойку на Лену и давай плечами поводить, улыбками сверкать до грудь накачанную выпячивать. Идиоты! И, между прочим, все свободные, в смысле неженатые, как я и просил у Боева. И, видно, решили, что охранять на лоне девственной природы им как раз мою девочку обломится. Губы закатываем. Тихо, но веско сообщил им я, демонстративно приобняв по хозяйски зардевшуюся смущенно Лену за плечи. «Ваш объект не Елена Валерьевна. Будь на моем месте тот же Боев или Шаповалов, а они выражений не выбирали бы, и вышло бы максимально доходчиво». «А жаль!» — вякнул кто-то. «И главное сожаление подозрительно искренне слышится мне. Ладно, я бы, глянув на такую женщину, тоже сожалел бы ненаигранно». «Как всегда, лучше из-под носа начальство уводит», — фыркнул еще один весельчак. Крылов, кажется. «Дети какого возраста?» — уточнил Лавров. «Дачный поселок охраняемый? Удаленность от города какая?» «Ну вот, похоже, я знаю, кого мы берем. А весельчаки у меня на днях будут сдавать знания правовой базы по своей специальности. В свете последних изменений в законодательстве. И хрен сдадут с ходу. Пусть только от зубов отскакивать не будет. Да уж, наличие идеальной женщины в твоей жизни не только делает тебя довольным, перманентно озабоченным, но еще и отчаянно ревнивым. И туфта — это полная проуверенность в себе и партнерше, дающую спокойствие. Или приходит оно со временем, или придумали это бесчувственные бревна. Мне пока этого не видать. Уж анализировать собственные реакции, даже почти бессознательные, я умею». Кулак так и сжимается, и мышцы на руках, как от микроразрядов, подергивая от потребности научить этих борзоглазеющих юнцов смотреть исключительно в пол, в присутствии моей женщины, само собой. «Корнилов!» — окликнул меня из коридора боев и махнул, приглашая в кабинет. «Не дай бог начнет сейчас свою похабщину нести». «Рад приветствовать уже лично, Елена Валерьевна!» На удивление вежливо поздоровался заядлый хохмач. Андрей Боев, один из совладельцев охранного агентства «Орион» и друг вашего «будущего мужа», — конкретизировал я. У меня-то с этим статусом проблемы сомнений никаких, а вот с почетным званием «друг» я бы сам так не решился его назвать в лицо. И не потому, что не считаю достойным, боже упаси. Назвать друзьями этих мужиков — это честь, которую еще заслужи попробуй». «Мы тут все его друзья», — продолжил Андрей серьезно, — «и всегда готовы помочь и подстраховать. Больше бояться нечего, вы и ваша семья в безопасности». Я отодвинул кресло Лене, усаживая, заодно стараясь справиться с эмоциями. «Да, я уже понял, что меня в Орионе готовы поддержать. Как сотрудника своего на крайняк, как клиента даже, но как друга». Шаповалов сказал, «Я свой, но на осознание этого мне нужно было время». И дошло именно сейчас, когда видел, как Боев смотрит на Лену. Цепляя глазами ее посветлевшие синяки, и коротко зыркает на меня, стоящего за ее спиной. «У такого, как он, это взгляд обещания, взгляд угроза. Он точно со мной. И земля пухом всем, кто против нас». Боев вызывал по одному парней. «Хотя я, в принципе, выбор свой сделал, но дал возможность поучаствовать в нем и Лене». Но и она пришла к такому же выводу, что и я берем Лаврова. Серьезный парень задавал вопросы чисто по делу, и нет этой лукавой блудливой искры во взгляде. И реально обрадовался отпуску на свежем воздухе с возможностью поработать руками. И на Лену не зыркал из-под тишка, как еще на что-то надеясь. «Сегодня нужен для чего-то в офисе», — уточнил я у Андрея, но он махнул рукой. «Сам справлюсь. Я сегодня тут, что тот мушкетер один за всех». А Яр с Николаем где? У Шаповаловых, походу, час Хэна стал. А у Камневых сегодня один весьма нервирующий Яра визит на высшем уровне. Родня? не там дело посерьезней. Качнул головой Боев. Типа привет из прошлого. Захочет, сам расскажет. Ладно, мы тогда поехали обустройством заниматься. Ага, Корнилов, не мне тебе учить, но по сторонам посматривай. Напутствовал очень тихо друг. Миш? «Что не так?» Внезапно, озадачив меня, спросила Лена на первом же светофоре, когда мы двинули в торговый центр. «Столько ведь всего надо». «Не понял, а что не так?» «Ты так напрягся, ну, когда Андрей назвал тебя другом, что-то не так?» «Так я спалился со своей рефлексией, и моя вроде бы рассеянная инопланетянка сорисовала меня, впрочем, неудивительно. У нее сейчас нервы, невзирая на все мои усилия по выматыванию ее сексом». И заверения общие в безопасности, что те струны натянутые. Женщины вообще гораздо более чуткие в смысле витающих в воздухе эмоций и мельчайших невербальных знаков, а она сейчас тем паче. «Тут такое дело...» «У меня никогда раньше друзей не было, Лен». Раскололся я сразу. «Как-то так, как говорится, исторически сложилось. Давай остановимся», — предложила Лена вдруг. Я припарковался, а она отстегнулась и без предупреждения прибралась ко мне на колени. Прижалась губами к вине на шее, мигом нагревая всю кровь в теле, уложила голову на плечо и обняла. Просто молчала. Поёрзала, устроившись поудобнее, терпеливо дожидаясь, будто давая понять, что у нас есть всё время мира, пока созрею, или же давая свободу не говорить ничего вовсе. И да, я рот открыл не быстро. Что корнило в других допрашивать оно по жизни куда как легче было, чем самому теперь откровенничать и не перед кем-то там, а перед женщиной от которой жалости или настороженности тебе не надо, только понимание, что сложновато мне вот так с ходу но я не сдаюсь, просто объясняю и прошу ее о терпении. Отец погиб, когда мне двенадцать было, сподобился наконец выдавить я. Вот как рассказать моей инопланетянке правду так, чтобы это не выглядело, будто плачусь на судьбу злодейку? Ай, похрен, правда она, правда и есть, как ее не причеши, не подай. А мама... Она у меня была немного несамостоятельная. У них с отцом разница в возрасте была приличная, 20 лет. Он ее еще совсем девчонкой взял замуж, по факту пас еще подростком, ждал. А как только 18 в ЗАГС без вариантов. Он ее собой буквально окружил, если не сказать уж удушил. Странно. Я как-то столько лет и не задумывался. Никогда не давал оценку поведению отца. Поначалу не все понимал, потом уже какая разница. А ведь руку на сердце положа, его отношение к маме каким-то маньячеством отдавало. Но теперь-то уж что. Любил на грани безумия. Или даже за гранью. Сейчас это принято звать гиперопекой, наверное, хотя в нашей семье это было прям супергиперзапредельно. До сих пор недоумеваю, как и не было позволено родиться, рискнуть ее здоровьем и оттянуть часть внимания. Короче, без подробностей. После смерти отца выяснилось, что мама не знает даже кефир, какого производителя она любит пить, или сорт чая. Отец реально не просто на руках ее носил и трясся над каждым вздохом но и контролировал вообще все абсолютно. Приучил ее, что без него она ничего не может. Не знает, как жить, вздохнуть, не способна думать и планировать самостоятельно. Никогда не работала, не ориентируется, ничего не умеет, включая бытовые мелочи. Отец с первых дней их брака нанял помощницу по хозяйству, потом и мне, няньку, только родился. Даже как элементарные коммунальные платежи делать, и что их в принципе нужно делать, она не знала и не помнила об этом а его раз и нет. И мне всего 12 Она потерялась, ушла от реальности в бесконечное чтение книг. Не различала день, ночь, не накормишь, не поест, о том, чтобы помыться сто раз нужно напоминать. И пришлось все мне самому. Благо отец был в солидном чине, и пенсию нам государство отсыпало, не скупясь. Так что в детстве-юности мне было не до установления дружеских связей, некогда. Учился и заботился о ней. А потом как-то уже не надо стало. Мама умерла через семь лет. И все мои родственные связи на том и оборвались. Я с роднёй общаться не стремился, они тоже не рвались. Работа была, встречался с женщинами. Я чуть притормозил, стоит ли об этом. Женщине начать сомневаться не нехер делать. Но правда так правда вся. Недолго обычно не было у меня лен внутренней потребности удерживать... Работать в отношениях, потому как отношения были не нужны. Вот все и разваливалось, и даже не жалел никогда. Нигде не колола, не шевелилась, а вот потом... Лиска сначала, и ты. И без тебя мне в раз с не вздохнуть. Сам себя пугаю, как страшно оказалось, что потерял тебя уже. И Федька, родители твои, мужики, вон, друзья. Бля, я ей-богу, как какой-то блеющий заика. «Внятно можешь формулировать, дебил. Тебе сложно. Вот, твоя женщина сделала все за тебя, дурака косноязычного кусок. Есть такое дело». Лена начала поднимать голову, но я удержал ладонь, притормаживая ее и ее выводы. ты на меня не давишь. И обстоятельства не давят. Сразу это не придумывай. Обстоятельства я принимаю все добровольно. И с огромным, зараза, оптимизмом, поняла?» Так что вот эти все «что не так, забывай» всё «все так». Мне по времени зазорчик нужен просто принимать всё, уложить в голове и выработать реакцию. Появилась ты, существо из другого мира, и перевернула мой. Хорошо так перевернула правильно, а ты жил бы, как унылое говно. Ни чувств на разрыв, ни желание такого, что чуть не насмерть за глотку берет. Сразу чувствуешь, что живой». — Знаешь что? — спросила Лена, потерявшись губами о мою кожу. — Мы в нашем новом доме сделаем тебе кабинет. Когда ты будешь уставать от всех, сможешь туда уходить. — Прятаться? — Нет, отдыхать. — не отдыхать головой я в теплицу буду ходить. А в кабинете закрываться с тобой. Диван там поставим не скрипучий И стол такой, чтобы прям монументальный. — Миша! Несерьезно возмутилась Лена. «Что?» Я поерзал под ней, мигом затвердев от таких приятных фантазий. «У нас детей по дому сколько шастать будет, не в спальне же замок врезать!» «Хотя там тоже не помешает». Я занырнул нахальной лапой под блузку Лены, подбираясь к ее груди. «Вламываются некоторые!» «Лен, может, мы попозже по магазинам?» «Стоило только до кожи ее добраться!» «Эпоха мигом прихватила меня намертво за яйца и мозг. Хочу!» «Забежим на часик домой. Все до десяти работает, успеем». «Если забежим на часик, сегодня точно не успеем!» Тихонько засмеялась она. «А права ведь!» Мой телефон затрещал, вынуждая отвлечься на черта в реал. Корнилов буркнул недовольно, даже не глянув, кто у меня тут кайфоломщик. «Михаил Константинович, это Алексей Бобров». «Нам бы с братом срочно увидеться с вами». «Сильно срочно», — сдержал я вздох. «Очень мы бы хотели сняться с этого вашего задания». «Что?»